— Да нет, Джо, потом тебе станет веселей, — сказал Том. — Ты подумай только, какая здесь рыбная ловля. — Не хочу я ловить рыбу, я хочу домой. — А купание такого ты нигде больше не найдешь. — На что мне купание? — И не интересно даже купаться, когда никто не запрещает. — Нет, я домой хочу. — Ну и проваливай, сопляк. — К маме захотел, значит. — Да, вот и захотел к маме, и ты бы захотел... «Только у тебя ее нет, и никакой не сопляк, не хуже тебя!» И Джо слегка засопел носом. «Ладно, давай отпустим этого плаксу домой к мамаше, верно, Гек? Младенчик к маме захотел, ну и пускай его!» «А тебе тут нравится, Гек? Мы с тобой останемся?» Гек сказал «Да, но без всякого энтузиазма». «Больше я с тобой не разговариваю, — сказал Джо, вставая с песка, — вот и все!» Он угрюмо отошел от них в сторону и стал одеваться. «Подумаешь», — сказал Том. «Очень не надо с тобой разговаривать. Ступай домой, пускай тебя там поднимут на смех. Нечего сказать, хорош пират». «Ну нет, мы с Геком не такие плаксы. Мы с тобой останемся, правда, Гек? Пускай уходит, если ему надо. И без него обойдемся». Однако Тому было не по себе. Он забеспокоился, увидев, что Джо одевается самым мрачным видом. Кроме того, ему было неприятно, что Гек следит за сборами Джо, храня зловещее молчание. Минуту спустя Джонни, сказав на прощание ни слова, побрел в брод к Килинойскому берегу. У Тома заныло сердце. Он посмотрел на Гека. Тот не в силах был вынести его взгляд и отвел глаза. Потом сказал, «Мне тоже хочется домой, Том. Скучно как-то здесь. А теперь будет еще хуже». — Давай тоже уйдем. — Не хочу. Можете все уходить, если вам угодно. Я остаюсь. — Том, я лучше уйду. — Ступай. Кто тебя держит? Гек начал собирать разбросанное по песку платье. Он сказал. — Том, лучше бы и ты вместе с нами. Ты подумай. Мы тебя подождем на том берегу. Ну и ждите, сколько влезет. Гек уныло поплелся прочь. Отом стоял и глядел ему вслед, чувствуя сильное искушение махнуть рукой на свою гордость и тоже уйти с ними. Он надеялся, что мальчики остановятся, но немедленно брели по мелкой воде. И Том сразу почувствовал, как без них стало одиноко. Еще немного, и гордость его была сломлена. Он бросился бежать за своими друзьями вопя. «Погодите! Послушайте, что я вам скажу!» Они сразу остановились и обернулись к Тому. Добежав до них, он открыл им свою тайну. А они хмуро слушали, пока не поняли, в чем штука. А когда поняли, то радостно завопили, что это здорово, и что если бы он сразу им сказал, они бы ни за что не ушли. Том тут же придумал что-то себе в оправдание. На самом же деле он боялся, что даже его тайна не удержит их надолго, и приберегал ее напоследок. Они вернулись на остров веселые и опять принялись за игры, болтая на наперебой об удивительной выдумке Тома и восторгаясь его изобретательностью. После роскошного обеда из яичницы и рыбы Том объявил, что теперь он, пожалуй, поучился бы курить. И Джо воспламенил с этой мыслью и сказал, что ему тоже хотелось бы попробовать. Гек сделал им трубки и набил табаком. Оба новичка не курили до сих пор ничего, кроме виноградных листьев, от которых только щипал язык, да это и не считалось настоящим куривом.